Мы в этом разделе говорим о контексте и сейчас рассмотрим сторону шаблонов или с другой стороны ситуации, когда люди не чувствуют контекст и действуют по какой-то заранее заданной инструкции. Ну сейчас, чтобы восстановить нашу как бы предысторию, то есть существует некое понятие контекста это всё, что происходит помимо текста. Отношение с человеком, ситуация, день недели, время, когда вы пишете и так далее. И есть понятие шаблон. Это когда кто-то за тебя заранее написал некий там некую рамку текста, которую ты заполняешь. Ну и вот моя мысль будет сейчас в том, что когда ты пользуешься шаблонами и не учитываешь ну, как бы ад адекватность этого шаблона твоей, твоему контексту, шаблоны работают неэффективно. Не наоборот. Если ты чувствуешь контекст, но действуешь не по шаблону, это может быть эффективно. Ну и в живом общении, когда Я с вами с глазу на глаз, мы с вами сидим в кафе, в ресторане, ну, как-то, в общем, мы с вами общаемся, и мы оба в достаточной степени расслаблены, мы контекст чувствуем. В принципе, с детства у большинства детей есть способность определять, ну, вот, что чувствуют другие люди, что можно, что нельзя. Бывает, что, ну, там, или, например, если дружественная обстановка, то ты расслабляешься, ты чувствуешь контекст. Если люди там как-то серьёзно настроен, ты уже такой со собираешься, становишься собранный. То есть нет такого, знаете, что с детства тебе нужно специально изучать контекст. Мы как-то приучаемся его чувствовать сразу. Бывают какие-то редкие моменты, когда мы в этот контекст не попадаем. Но даже тогда мы это спокойно чувствуем. Ну вот вспоминается здесь фильм Дневник Бриджит Джонс, когда ей сказали, что будет какая-то вечеринка, И как бы она вот как будто бы костюмированная. А в последний момент то, что она костюмированная отменилось, Абридж Джонс это не сказали, и она пришла на эту вечеринку в костюме похотливой корольчихи какой-то плейбойевской. И она одна в каком-то там купальнике с помпончиком на попе, а все остальные в обычной одежде. Ну и она там чувствует себя неловко. Это вот пример такого как бы поведения, где человек не оценил контекст. Но ей, ну, персонажу этому Бриджит Джонс Довольно неловко в этой ситуации, в этом контексте, и и нам как зрителям тоже неловко, потому что мы понимаем, что её поведение контексту не соответствовало. И вот это чувство как-то неловкости, испанского стыда, вот это вот и есть ощущение несовпадения контекстов. Но мы очень легко оцениваем это несовпадение, когда дело касается живых людей, живого общения и некоторого интерактива, потому что между нами сразу мгновенно происходит информационный обмен. Мы тут же понимаем, что мы действуем как-то неуместно. А вот с письменной речью так не получается. В письменной речи никто не может тебе мгновенно дать нужную тебе обратную связь. То есть люди могли когда-то освоить некий шаблон письменного текста. использовать его в ряде ситуаций. В части этих ситуаций этот шаблон неуместен, но никто им не говорит, что он неуместен, и они не знают, что он неуместен. Ну вот, например, в школе нас учили, что любой текст нужно начинать, ну, например, с введения. И вот у автора есть привычка писать так: Александр Сергеевич Пушкин, великий русский там кто-то. Дальше он в универе пишет. «В современном мире все более актуальны и становится проблема того-то и того-то». И потом, позже уже на работе как копирайтер, «Ожоги были известны в человеческой культуре еще со времен того-то и того-то». То есть человек, любой текст, начинает с вот такого введения, не думая, хочет читать или это читать, не хочет, соответствует этой его задаче, не соответствует. Вот шаблон из школы, как ему привили, так он и пишет. Но он, понимаете, он не то чтобы намеренно игнорировал контекст. Нет, просто такой человек чаще всего убеждён. А что в чём он убеждён? Что существует некая универсальная формула, которая подходит для абсолютно любой ситуации. То есть есть некий волшебный текст, который можно как подорожник приложить к любой ситуации, и ситуация исправится. Ну, давайте другую ситуацию возьмём Instagram. Там прямо вот есть такой э, как не знаю, культ или мода на особый вид курсов по копирайтингу, типа волшебные слова или волшебство текста. И там учат девчонок и мальчишек такой схеме. Значит, пост обязательно начинается с шокирующего начала, типа ваши мозги на месте? Вопрос. Дальше обязательно будет личная история с драматургией. Когда меня бросил муж, я поняла, что и дальше рассказ какой-то. Потом ближе к концу тебе дают продающий абзац. Ты должен что-то рассказать продающее продающее про свой продукт, и в конце обязательно вопрос читателя. А какой, а какой шапкой пользуетесь вы? А как учитесь вы? Ну и таких постов миллион, вот по такому шаблону написанных, я много таких встречал и ну, это прямо такое вот очень много такого в Инстаграме. В принципе, вот эта схема Шокирующее начало, личная история, продающий абзац и вопрос к читателю схема не бредовая. Нет, она нормальная. Но она нормальная только для определённых ситуаций. Ну, например, если ты рекламируешь курсы как получить интернет-профессию, если ты мама в декрете, такое такая схема вполне может сработать. Ну, потому что аудитория у тебя искушённая, девчонки там эмоционально загружены. им тяжело, они хотят решения своих проблем. И такая схема с историтейлингом, с шокирующим началом, продающим абзацем и вопросом в конце прямо очень хорошо ляжет. Но есть же и другие люди в Инстаграме. То есть даже внутри Инстаграма не каждый текст должен строиться ровно по этой схеме. А бывает же такое, что человек научился вот этой ровно одной схеме и применяет ее везде, к месту, не к месту, наплевать. Ну и это, конечно, доходит иногда... Это смешнова. Короче, мысль моя вот в чём. Не нужно никакой шаблон использовать, ну или относиться к шаблону как к универсальному какому-то решению. Не нужно. Нужно подходить к любой схеме как к схеме, которая подходит под определённый контекст, под определённую ситуацию. И ни в коем случае никакие приёмы, никакие решения нельзя считать универсальными. Не потому, что они там функционально как-то неправильно составлены, дело абсолютно не в этом. Просто один шаблон он учитывает какой-то определённый контекст. И когда мы убираем контекст из уравнения, мы не думая о контексте, а думаем только о шаблоне, мы можем очень серьёзно с этим контекстом ошибиться. Значит, э давайте возьмём такое. Копирайтеров обучили, копирайтеру сказали на курсах, что текст нужно всегда начинать с чего-то цепляющего и необычного. Вредовая ли это мысль? Нет, мысль нормальная. Но она работает только тогда, когда тебе нужно выделиться на фоне других текстов. Ну, то есть, вот, например, все рекламируют окна, и там 10 заголовков типа окна со скидкой, скидка на окна, окна скидка, покупайте окна со скидкой. То есть у всех одинаковые примерно заголовки. И вот на фоне этих одинаковых заголовков про окна и скидки можно сделать какой-нибудь выделяющийся заголовок. Типа избегайте скидок на окна. или хотите, чтобы вас продуло, покупайте окна со скидками. Ну, например, такое или здоровье или скидки, что вам дороже. Ну, что-то вот такое, да? То есть выделяющийся заголовок имеет смысл ставить тогда, когда у тебя есть много других заголовков, да? Хорошо. А если у тебя нет массы массо однотипных текстов, если у тебя э клиент приходит на страницу напрямую без массы других текстов, Ну тогда кажется, что вот этот креативный какой-то заголовок будет просто неуместным. Читатель пришёл за окнами, а ты ему говоришь про дуло, значит, скидки. Что, причём тут это? Как какая связь? То есть, видите, да, мысль, что нужно делать какие-то креативные, выделяющиеся заголовки, она не бредовая сама по себе. Но если ты её применяешь там, где не нужно, не вокруг чего-либо выделяться, там она уже, ну, звучит странно, и воспринимается странно, не стоит так делать. другая ситуация. На том же курсе по копирайтингу могут тебя учить, что клиента нужно несколько раз подтолкнуть к покупке. То есть у тебя какая-нибудь длинная промо-страница, и там ты говоришь что-то типа, купи прямо сейчас, один раз в начале, потом в середине, потом в конце. Копирайтер получает задание потом написать какой-нибудь рекламный текст, и оказывается, что это не какой-нибудь копеечный товар, да, там, не детская одежда со скидкой, а это, например, элитный жилой комплекс в Москве. И там вот в тексте про элитный жилой комплекс он пишет «Эко-студия в стиле брутальный минимализм, без отделки, тра-та-та. Купите сейчас скидки, прямо сейчас покупай скорее». И в какой-то ситуации, если это дешевые квартиры, которые действительно хочется купить скорее, это может сработать. А если это какое-то серьезное жилье, о покупке которого нужно долго думать, вот эта фраза «купи сейчас скидка, давай-давай скорее» она уже не сработает. Тут нет однозначных решений. Нельзя сказать, что вот в этой ситуации скидки нужны, а в другой не нужны. Нужно всегда оценивать контекст. Что у нас за покупатель, какой, какой у нас с ним договор, какой мы ему предлагаем продукт. Ну вот у меня в книге здесь приводится пример, что мы предлагаем человеку купить апартаменты от 200 квадратных метров в центре Москвы. 400 тысяч рублей за квадрат, покупая прямо сейчас скидки. Выглядит довольно дико. Но с другой стороны, если у человека есть 80 млн, которые он готов потратить на квартиру, возможно, для него это, ну, не дорого. Возможно, для него вот эти 80 млн за квартиру это как, ну, такое, знаете, просто там достал из тумбочки и заплатил. Такие люди бывают. То есть я не говорю, что для продажи дорогих апартаментов нельзя использовать слово купи сейчас. Может быть, можно. Вопрос не в том, что можно и что нельзя, вопрос в том, оцениваем ли мы контекст сами. Мы вообще сами себе даём возможность время подумать, что уместно, а что неуместно. А когда мы говорим шаблонами, когда мы работаем вот именно с какой-то готовой заготовкой текстовой, у нас нет возможности об этом подумать. И мы просто берём: "А, ну вот шаблон продающего текста. Сейчас я его влеплю сюда и получится там что-то". Дело не в том, что какие-то приёмы правильные или неправильные. Скорее дело в том, что шаблоны заставляют нас быть менее чувствительными к контексту и применять какие-то там стандартные фразы одновременно ну, стан по умолчанию, быстро, не думая. Так делать нельзя. Не принимайте на веру никакие шаблоны. Я когда веду тренинги по деловой переписке, меня постоянно просят, типа: "Максим, ну вот дайте нам шаблон постановки задачи". Я говорю, без проблем. Вот вам, пожалуйста, шаблон на БВГД там. Очень всё легко в книге Новые правила деловой переписки этих шаблонов там завались просто огромная гора всевозможных шаблонов по под любой задаче. Всё это понятно. Но я говорю, ну понимаете, вот вы сейчас возьмёте мой шаблон, вы его воспользуетесь им. А у вас контекст подразумевает такое, такую постановку задачи. Они такие: "Что это значит?" Я говорю: "Ну вот вы пишете человеку задание, а он готов от вас задание получать. в смысле. Ну это же типа ему задание по работе. Я говорю: "Хорошо, он знает, что это по работе". Он считает, что то задание, которое вы ему даёте, оно он должен его исполнять. Или он считает, что он вам будет делать огромное одолжение, если сделает эту работу. Ну это же шаблон, оно же типа стандартное такое. Люди как будто бы, знаете, как будто бы прячутся за шаблонами. чтобы не думать о контексте, не думать об отношениях. Люди как будто бы хотят, чтобы кто-то им подсказал волшебное слово, за которым, благодаря которому они могут не оценивать ситуацию, благодаря которому им не нужно думать о том, что происходит, а надо просто вот волшебной палочкой помахать, и у тебя получится результат. Одна торговая компания, я об этом много раз рассказывал и, и наверное, в книге ещё об этом будет. Ну, в общем, одна торговая компания у меня делала тренинги. И у них была проблема, они не знали, как заплатить поставщику, что они они не могли заплатить поставщику, и им нужно было написать поставщику, типа, извини, мы не можем тебе заплатить в ближайшее время. Нам нужна отсрочка. И я им говорю: "Ребят, никакой текст вам здесь не поможет, потому что люди уже по полгода ждут от вас денег. Вам нужно с ними говорить лично, персонально с ними говорить, как бы не письмо писать классное, классно структурированное, а именно формулировать для них разговор, приглашать их на разговор. звонить, приглашать в ресторан, общаться, в общем, ну как-то стараться сделать так, чтобы эти люди с вами эмоционально были в контакте, чтобы у вас улучшился контекст. Пока у вас не улучшится контекст, никакие письма работать не будут. Они меня слушают, кивают, потом говорят: "Нет, но всё-таки есть какой-нибудь шаблон вот на такой случай". Господи, это как я тут я, тогда я уже я им в свою очередь предлагаю другую другую ситуацию. Представьте, что жена застала мужа в постели с любовницей. и выгнала мужа из дома, и муж ищет в интернете шаблон смс жене застукала с любовницей, понимаете? Ну, то есть где-то в интернете наверняка есть такие шаблоны, но у него настолько критическая ситуация, настолько испорченные отношения, настолько дурной контекст, что просто сам факт общения с женой через смс-ку, тем более шаблонами, для меня звучит дико. А многие люди именно этого и хотят. Они хотят, чтобы им дали какой-то волшебный шаблон, чтобы снять с них ответственность за оценку контекста. И это, ну, как зарыть голову в песок. Никакого хорошего результата от этого не получится. Мы подробно говорим о контексте, потому что контекст определяет результативность общения. Если мы находимся в неблагоприятном контексте, то как бы мы ни писали, какие бы шаблоны мы не использовали, какие бы слова, обороты, как бы мы грамотно там всё ни выстраивали, это не будет иметь результата. Ну, это можно сравнить с тем, как если бы мы звонили другому человеку, придумали великолепную речь по телефону, чтобы ему сказать, но он с первых же секунд бросил трубку или не взял трубку вообще. Вот контекст это в том числе бросил трубку, контекст это в том числе трубку не взял. И какая бы у тебя замечательная ни была там тирада, монолог, там, ты мог гениально выстроить всю свою, э, как сказать, всю свою, значит, линию защиты, но если другой человек тебя не слушал, то ты не добьёшься своей цели. А ведь цель коммуникации, как правило, чтобы человек что-то сделал. И получается, что нужно внимание своё направлять не на то, как грамотнее всего составить какую-нибудь речь. Внимание нужно в первую очередь направлять на то, какую нас контекст? Этот контекст благоволит, ну или помогает нам добиться нашей цели или наоборот мешает. Вспомните тестя и зятя из главы о проклятии умных людей. Будущий зять приходит знакомиться с родителями. Ну вот представьте, да? Этот зять хорош собой, складно говорит, хорошо зарабатывает. Может быть, он нервничает немного, но это можно понять. Он знакомится с родителями. И вот они сидят за столом, он рассказывает о своей работе, он приводит примеры, говорит простым языком, всё хорошо. На уровне, как бы, слов, текста у него всё классно. А теперь представьте. Родители перед тем, как с ним встретиться, навели о нём справки у подружек своей дочери. И одна из подружек то ли спутала, То ли специально, что почему-то, в общем, она ляпнула, что этот парень наркоман. А это неправда. Она говорит: "Ну, он с кокаинчиком там иногда балуется, да?" И вот сидят родители, и у них в голове: "Он кокаинист. Он наркоман". Они к нему уже изначально предвзяты. И на что у них будет тогда направлено внимание на протяжении всего вечера? Как они будут относиться к каждому из его слов? Какие вопросы они будут ему задавать? Понимаете, вот это вот и есть тот самый контекст. Вопросики могут быть такие, типа: "Ой, а что это у вас, молодой человек, насморк? Аллергии? Да вроде не сезон аллергий. И вид у вас такой какой-то болезненный, нервный. Вы не больны случайно? А употребляете что-нибудь? А чем лечитесь, да? Интересно". Понимаете, вот я я осознаю, да, что я уже сколько там, не знаю, наверное, больше 2 часов мурыжу вас вот этими вопросами контекста. И вам по идее должно быть уже всё понятно. Типа, да, да, Ильяхов, давай, давай уже про текст поговорим. Но, слушайте, иногда, и это вот мой опыт в общении, иногда просто посидеть рядом с человеком, посмотреть ему в глаза, услуг, послушать его, помолчать. Иногда это делает твоё общение с ним намного более эффективным, чем суперзамороченный, классно структурированный текст. Иногда классная смешная гифка в нужный момент может в чатике, может разбавить так классную обстановку, такие классные создать у вас с человеком отношения, что абсолютно не важно, как вы потом будете этот текст формулировать. Иногда репутация человека настолько позволяет ему свободно себя чувствовать в коммуникации, что что бы он не написал, это будет воспринято хорошо. И наоборот, иногда ваша репутация или контекст, или время настолько не благоволят, что что бы вы не написали, как бы хорошо вы не сделали, каких бы Турбо копирайтеров вы не наняли, чтобы они за вами там писали. Это всё не сработает. А я не хочу, чтобы вы писали просто в космос ради того, чтобы потратить деньги. Нет, я хочу, чтобы ваша коммуникация была результативной. И если вы не начнёте задумываться об этом, не начнёте оценивать, какие у нас отношения, а что она с думают, а шаблоны мы у у уп потребим используем уместно или нет. Вот если мы не начнём об этом думать, то коммуникация с огромной вероятностью будет не результативный. Вот сейчас пример покажу. Представьте аэропорт Домодедово, на самом деле любой аэропорт, но ну, вот я помню, это было в Домодедово, когда мне было поменьше лет. Значит, там такие большие выходы на посадку, длинный-длинный коридор, там магазины, и вот уже выходы на посадку. И там среди этих магазинов по этому коридору бродят сотрудники одного банка. И подходят к вылетающим людям и предлагают им оформить кредитную карту. И вот есть две как бы ситуации, две модальности. В одной ситуации я спешу к выходу, чтобы скорее-скорее улететь, потому что я опаздываю. И вторая ситуация я уже нашёл свой гейт, свой выход, и у меня полчаса до вылета, и мне нечем заняться эти полчаса. В какой из этих ситуаций менеджер по продажам банка с большей вероятностью сможет мне что-то продать? Если я спешу к самолёту, он сможет что-то продать? Однозначно нет, это очень будет трудно, это почти невозможно. А если я свободный, расслабленный, там в такой вальяжный сижу, жду, Вероятность повышается, шансы есть. И получается, что один и тот же менеджер с одними и теми же словами, одним и тем же продуктом, но двум разным людям, один из которых тор торопится, а другой нет, одному он не сможет продать ничего, а другому сможет. Или хорошо. У нас, например, школа. Там есть подростки. Подростки не любят спорт, но любят пить энергетики, любят всякую вредную еду, как любят подростки, ну и так далее. Значит, есть классный руководитель. Она хочет провести классный час на тему спорта. И вот класс рук, что ей сказать? Если она скажет: "Вы слабыки, у вас будет плохое здоровье, да вы же девчонки родить не сможете, у вас будут проблемы с печенью, у вас будут проблемы с нервной системой". Если она так будет говорить, она добьётся результата. Кажется, что нет, наоборот, создаст какую-то встречную агрессию по отношению к себе. А если она, например, покажет фотографии в Инстаграме каких-нибудь спортивных знаменитостей. Или вообще, давайте подумаем, это должно ли быть классный час, когда детей собирают, типа, дети, сегодня мы будем говорить с вами про спорт и здоровое питание. Или это должно быть что-то другое? Понимаете? Понимаете, о чём здесь речь, что Если школьники увидят где-то вместе, где и они будут предрасположены это посмотреть, обратить внимание, увидят, что кто-то занимается спортом, кто-то из их кумиров в ТикТоке будет делать спортивный челлендж, например, они с большой вероятностью тоже увлекутся и захотят этим заниматься. А если им классный руководитель, женщина 50-60 лет, устроит классный час об этом, с большой вероятностью этого не произойдёт, они ничего не захотят, не прислушиваются. Это будет потерянное время. А разница в чём? Разница в том, в каком контексте им это всё говорят. Контекст можно разрушить кучей из разных способов. Может быть, у тебя какое-то предубеждение или неправильно выбрано место или время, или говорит не тот человек, или он говорит с неверной тональностью, немного как бы сверху или агрессивно. Контекст сложная штука, и нельзя вот просто взять и сказать: "А вот, ребята, делай 1 2 3 4 5, и у тебя будет хороший контекст". Но но Мы должны перестать игнорировать контекст. Мы должны перестать думать, что если наше дело правое, а мысли верные, то контекст сам подстроится. Нет, не подстроится. Мне очень нравится здесь одна фраза. Э, значит, есть астрофизик Нил дегра Стайсон, он как бы популяризатор науки. А у него был отец, он занимался бор борьбой за права чернокожего населения в США. И он такую фразу сказал ему как-то. Он говорит: "Being right is not enough. You also have to be effective." То есть Быть правым недостаточно, нужно ещё уметь это донести. Ну, Тайсон использует эту фразу как бы в контексте работы учёного. Он говорит, что ты можешь быть открыл, например, лекарство от рака, но если ты не донёс до людей пользу от этого лекарства, они его не понимают, ты не эффективен, ты не смог изменить мир, ты не повлиял. Какой толк от тебя, если ты не смог донести до людей эту пользу? Вот, поэтому доносить мысли Да людей мы можем только тогда, когда мы хотя бы подумали о контексте, и если он неблагоприятный, мы этот контекст исправляем. Или хотя бы мы учитываем, что контекст неблагоприятный, но точно не игнорируем. О том, как исправлять, сейчас как раз будет в следующем клипе. Не переключайтесь. Или нет, ну, наверное, переключайтесь как раз и будем слушать дальше.